Глава 21. Первый заговорил о Миледи. «Сержант Каф, моей несдержанности в разговоре с вами, вероятно, можно найти оправдание. Однако я не желаю оправдываться. Если же я обидела вас, совершенно искренне выражаю свое раскаяние. Изящество тона и манер, с которыми Миледи пошла на примирение, произвели на сержанта должный эффект». В знак уважения к ее светлости он попросил позволить ему объясниться. «Он никак не мог быть в ответе за потрясшую нас беду», — сказал сыщик, «по той простой причине, что успешное завершение расследования зависело от того, чтобы не говорить и не делать ничего, что заставило бы Розанну Спирман насторожиться. Сыщик призвал меня в свидетели, прося подтвердить, что упоминал об этом и раньше». Я мог подтвердить и подтвердил. На этом, как я надеялся, с делом было достойным образом покончено. Сержант Каф, однако, пошел дальше, очевидно с тем, чтобы, как вы сами увидите, нарочно вызвать наиболее щекотливое объяснение между ним и ее светлостью. «Я слышал, что самоубийству молодой служанки приписывают мотив, — сказал сержант, — который, возможно, близок к истине». Мотив этот никак не связан с делом, которое я расследую. Я должен, однако, добавить, что мое мнение склоняется в противоположную сторону. Бедняжку подтолкнула к самоубийству невыносимая тревога, как-то связанная с пропажей алмаза. Я не берусь утверждать, что это было, но полагаю, что с позволения вашей светлости могу добраться до одной особы, способной ответить на вопрос, прав я или нет. «Это особо сейчас в доме?» После небольшой паузы спросила моя госпожа. «Это особо покинуло дом, миледи». Ответ яснее ясного указывал на мисс Рэчел. Наступило молчание, которому казалось, не будет конца. «Господи, как громко был ветер и стучал дождь за окном, пока я сидел и ждал, когда кто-нибудь снова заговорит». «Будьте добры, не темните», — попросила миледи. «Вы говорите о моей дочери?» «О ней», — напрямик ответил сыщик. Когда мы вошли, Миледи положила перед собой на стол чековую книжку, несомненно, чтобы расплатиться с сыщиком. Теперь она убрала книжку обратно в ящик. У меня сердце сжалось при виде, как дрожит ее рука, та самая, что осыпала благодеяниями старого слугу при жизни, и, даст Бог, пожмет мою руку перед тем, как я навсегда покину этот мир. Я надеялась, медленно и тихо произнесла Миледи, заплатить за ваши услуги и отпустить вас, не допустив упоминания имени мисс Верендер, но вы только что это сделали. Разве мой племянник не предупредил вас перед тем, как вы вошли в мою комнату? Мистер Блэк передал ваши слова Миледи, и я назвал мистеру Блэку причину «Можете ее не повторять. После того, что вы только что сказали, мы оба понимаем, что вы зашли слишком далеко, чтобы пойти на попятный. Мой долг перед самой собой и моей дочерью — настоять на том, чтобы вы остались и высказались до конца». Сержант взглянул на часы. «Будь у меня время, я бы предпочел не рассказывать устно, а представить письменный отчет». Но если продолжать следствие, то время слишком ценный ресурс, чтобы его тратить на составление письменных отчетов. Я готов перейти к сути дела. Мне будет мучительно об этом говорить, а вам слушать. Хозяйка дома подала знак остановиться. Возможно, вам и моему доброму слуге будет менее мучительно, если я сама подам пример и скажу без обиняков. Вы подозреваете мисс Верендер в обмане, и что она по какой-то причине спрятала алмаз, так ведь? Вы правы, миледи. Ну хорошо. Прежде чем вы продолжите, я, как мать мисс Верендер, должна сказать вам, что она совершенно не способна на то, в чем вы ее подозреваете. Вы познакомились с ней пару дней назад. Я же знаю характер дочери с рождения». В каких бы сильных выражениях вы не представили ваши подозрения, вы меня этим не обидите. Я наперед уверена, что обстоятельства ввели вас, при всем уважении к вашему опыту, в роковое заблуждение. Учтите, у меня нет никаких тайных сведений. Дочь точно так же не желает разговаривать со мной, как и с вами. Единственная причина моей уверенности состоит в уже сказанном мною «Я знаю свое дитя». Меледия повернулась ко мне и протянула руку, я молча ее поцеловал. «Можете продолжать», — с прежним твердым взглядом попросила она сыщика. Сержант Каф поклонился. Моя хозяйка сумела произвести на него впечатление. Острое, как топор, лицо на мгновение смягчилось, как если бы сержанту стало жаль ее. А что касалось его собственных убеждений, то было видно, что она не поколебала их ни на йоту. Сыщик устроился в кресле поудобней и начал безобразную атаку на достоинство мисс Рэчел со следующих слов. «Я вынужден просить вашу светлость посмотреть фактом в лицо из моей, и с вашей точки зрения. Представьте себе, что вы приехали сюда в моей роли и с моим опытом, и позвольте вкратце описать, в чем заключается мой опыт». Миледи подала разрешающий знак. Сержант продолжал. Последние 20 лет меня большей частью привлекали к негласному разрешению семейных скандалов. Единственный вывод, сделанный мной из подобной практики, можно привести в двух словах. Мой опыт подсказывает, что юные леди высокого звания и положения подчас накапливают личные долги, в которых боятся признаться ближайшим родственникам и друзьям. Иногда долг связан со шляпником или ювелиром. А иногда деньги нужны для нужд, которых я не подозреваю в этом случае и не стану упоминать, чтобы попусту вас не пугать. Просто держите в уме мои слова, леди, и давайте теперь проследим, как события в этом доме побудили меня вновь обратиться к моему опыту, желаю я того или нет». Он на секунду сверил свои слова с мыслями и продолжал, с жуткой отчетливостью, не допускающей и на с противным сознанием правоты, от которого никому не было пользы. Первые сведения о пропаже лунного камня поступили ко мне от главного инспектора Сигрова. Он полностью убедил меня в своей абсолютной неспособности вести это дело. Инспектор сообщил лишь один достойный внимания факт, что мисс Верендер отказалась отвечать на его вопросы и говорила с ним с ничем не объяснимой грубостью и презрением. Мне это показалось любопытным, однако я связал такое поведение с неуклюжестью инспектора, вызвавшей раздражение у юной леди. Сделав пометку в памяти, я сам взялся за дело. Как вам известно, расследование привело меня к смазанному пятну на двери. Показания мистера Фрэнклина Блэка убедили меня, что пятно и пропажа алмаза — суть звенья одной цепи. До тех пор я подозревал, что лунный камень был украден, и что кражу совершил кто-то из слуг. Хорошо, и что в этой ситуации происходит? Мисс Верендер внезапно выходит из своей комнаты и обращается ко мне. Я замечаю у нее три подозрительные черты. Несмотря на то, что после пропажи алмаза миновали почти сутки, она все еще возбуждена сверх всякой меры. Со мной она говорит таким же тоном, как с главным инспектором Сигровым и до смерти обижена на мистера Фрэнклина Блэка. Прекрасно. Вот, говорю я себе, юная леди, лишившаяся очень ценной вещи, молодая дворянка, наделенная, как подсказывают мои глаза и уши, пылким темпераментом. И как она ведет себя в данных обстоятельствах и с ее характером. Демонстрирует труднообъяснимую неприязнь к мистеру Блэку, главному инспектору и мне, то есть к тем самым людям, кто каждый по-своему пытался содействовать обнаружению пропажи. И лишь когда следствие достигло этой точки, только тогда, миледи, и не минуты раньше, я начал шарить в памяти и обращаться к своему опыту. Мой опыт позволяет объяснить иначе необъяснимое поведение мисс Верендер. Он связывает ее с другими юными благородными особами, которых я знал. Мой опыт подсказывает, что у нее есть неоплаченные счета, в существовании которых она не смеет признаться. И я невольно спросил себя, не означает ли пропажа алмаза, что его заложат в уплату счетов. Вот какой вывод мой опыт извлекает из простых фактов. А что против этого говорит опыт вашей светлости? Я уже сказала, что обстоятельства ввели вас в заблуждение. В свою очередь я промолчал. Бог знает, почему в мой взбаламученный старческий разум опять проник Робинзон Крузо. Если бы сержант Каф вдруг оказался сейчас на необитаемом острове без компании Пятницы или без готового прийти на выручку корабля, лучшего места для него трудно было бы сыскать. Примечание. Я обыкновенный добрый христианин, пока моей христианской добродетелью не слишком злоупотребляют. И все остальные люди к моему великому утешению в этом отношении ничуть не лучше. Сержант Каф продолжал: "Чтобы убедиться, правильно я сделал вывод или нет, миледи, мою догадку следовало проверить. Я предложил Вашей Светлости осмотреть гардероб каждого человека в этом доме. Это позволяло найти одежду, на которой осталась краска, что и послужило бы проверкой. Чем всё закончилось?" Ваша светлость согласилась. Мистер Блэк согласился. Мистер Эблуид согласился. Мисс Верендер сорвала план, единственный из всех наотрез отказавшись от осмотра. Этот результат убедил меня, что я попал в точку. Если ваша светлость и мистер Беттердж не согласны со мной, то вы должны в упор не замечать того, что происходило перед вашими глазами. Вы сами слышали, как я сказал юной леди, что ее отъезд помешает найти алмаз. Вы сами видели, что она уехала вопреки этому предостережению. И сами наблюдали, как она вместо того, чтобы простить мистера Блэка за то, что он помог следствию больше других, публично оскорбила его на пороге материнского дома. Что значит все эти события? Если мисс Верендер не причастна к пропаже алмаза, что они значат? На этот раз сыщик посмотрел в мою сторону. Жутко было слышать, как он одно за другим громоздил обвинения против мисс Рэчел и понимать, как бы не хотелось ее защитить, что крыть нечем. Слава богу, я по своему складу мню себя выше доводов рассудка, что побудило меня твердо держаться позиции леди, которая была и моей позицией. Это укрепило мой дух и позволило не тушеваться перед сержантом Каффом. «Воспользуйтесь и вы, друзья мои, моим примером. Он оградит вас от многих раздражающих неприятностей. Воспитывайте в себе чувство превосходства над доводами разума, и вы избегнете, как те рассудительных граждан, жаждущих растерзать вас ради вашего же блага». «Так обстоит дело с одной, мисс Верендер», — сказал сыщик. «Теперь я должен изложить, как оно выглядит в отношении вашей дочери», и покойной Розанны Спирман. На минуту вернемся, с вашего позволения, к отказу мисс Верендер от осмотра гардероба. Сделав для себя вывод из этого обстоятельства, я должен был ответить на два вопроса. Во-первых, как лучше вести следствие? Во-вторых, была ли у мисс Верендер сообщница из числа домашней прислуги? Поразмыслив, я решил вести следствие в, как мы это называем у нас на службе, неформальной манере. Причина? Я столкнулся с семейным скандалом, который обязан не выносить из семьи. Чем меньше шуму, чем меньше посторонних людей у меня на подхвате, тем лучше. Что касается таких вещей, как задержание подозреваемых, посещение мирового судьи и прочего, то о них нечего было и думать, ведь, как я был уверен, все пути вели к дочери вашей светлости. «В данном случае я рассудил, что характер мистера Беттераджа, хорошо знающего слуга, дорожащего честью семьи, и его положение в доме, делают его более надежным помощником, чем любого из тех, на кого я мог бы положиться. Мистера Блэка я тоже мог бы привлечь, если бы не одно «но». Он быстро догадался, в каком направлении повернуло следствие, и его неравнодушное отношение к мисс Верендер не позволило бы нам прийти к общему мнению. Я досаждаю вашей светлости этими подробностями для того, чтобы показать, я не выпустил тайну за пределы семейного круга. Я единственный посторонний человек, кто знает о ней, и моя карьера зависит от умения держать язык за зубами. Тут я почувствовал, что моей карьере молчание только навредит. Чтобы меня на старости лет выдавали перед Меледи за приспешника полицейского? Этого моя христианская добродетель не могла стерпеть. «Позвольте довести до сведения вашей светлости», — заявил я, — «что, насколько мне известно, я от начала и до конца никаким образом не участвовал в этом гнусном сыскном деле. Если сержант Каф посмеет, пусть возразит мне». Дав волю своему возмущению, Я ощутил большое облегчение. Миледи успокоила меня, дружески похлопав по плечу. Я зыркнул на сержанта с праведным гневом, словно бросая ему вызов, мол, что вы на это скажете? Сержант ответил смиренным взглядом Агнца и, похоже, зауважал меня еще больше. Миледи попросила продолжить объяснение. «Я понимаю, — сказала она, — что вы искренне старались действовать в моих же интересах, как вы их понимали. Я готова выслушать, что вы далее скажете. Далее, продолжал сержант, я расскажу о Розане Спирман. Я впервые встретился с ней, если помните, когда она принесла журнал стирки. До этого момента я сомневался в том, что мисс Верендер доверила свой секрет кому-то еще. Но, увидев Разанну, я изменил свое мнение. Я немедленно заподозрил ее в причастности к пропаже алмаза. Бедняжка окончила свою жизнь страшным способом, и я не хотел бы, чтобы ваша светлость после ее смерти считала, будто я был несправедливо жесток по отношению к ней. Будь это обычная кража, я бы не торопился с подозрениями в ее адрес и не стал бы выделять ее среди других слуг. Наш опыт с женщинами, освободившимися из исправдома, показывает, когда им оказывают доверие, приняв на службу, и относятся к ним по-доброму и без предвзятости, то в большинстве случаев они искренне раскаиваются в прошлом и действительно заслуживают потраченных на них усилий. Увы, это была не просто кража. На мой взгляд, это была хорошо продуманная афера, за которой стояла хозяйка алмаза. При таком подходе, естественно, первое, что мне пришло в голову в отношении Розанны, было «довольно ли будет для мисс Верендер, прошу прощения, ваша светлость, если все будут считать, что лунный камень просто потерялся? Или же она на этом не остановится и представит дело так, будто он был украден?» Для последнего случая нашлась приманка. Розанна Спирман, бывшая воровка, чтобы направить вашу светлость и меня по ложному следу возможно ли спросил я себя представить дело мисс рэчела Розанны в еще более мерзком свете как вы сейчас увидите возможно да еще как у меня была еще одна причина подозревать покойную продолжал полицейский. Эта причина показалась мне даже более весомой кто еще мог помочь мисс Верендер незаметно получить деньги за алмаз роззанна спирман ни одна юная госпожа в положении миссвариндер не справится с таким рискованным делом в одиночку. Ей нужен посредник, и кто лучше всех подходит на эту роль, как Нерозанна Спирман. Ваша покойная горничная в прошлом была одной из самых ловких воровок. Я совершенно точно знаю, что у нее имелись связи с людьми в Лондоне, среди ростовщиков, готовыми выдать крупную сумму денег за такую известную ценность, как лунный камень, не задавая неудобных вопросов, и не выдвигая неудобных условий. Помните об этом, миледи. А теперь позвольте мне продемонстрировать, как действия самой Разанны подтвердили мои подозрения и какие из этого следуют выводы. Сыщик перечислил все поступки Розанны. Вы, как и я, хорошо их знаете и поймете, насколько безоговорочно эта часть отчета привязывала бедную погибшую девушку к пропаже лунного камня. Даже Миледи была ошеломлена услышанным. Когда сыщик закончил, она ничего не сказала в ответ. Сержанту, похоже, было все равно, ответит она или нет. Он продолжал, чтоб он провалился, как ни в чем не бывало. Изложив дело так, как я его понимаю, остается лишь сказать вашей светлости, каким образом я предлагаю поступить в дальнейшем. Я нахожу, что следствие можно успешно завершить двумя способами. Один из них я считаю абсолютно надежным. Второй, признаться, смелый эксперимент, не более того. Выбор за вашей светлостью. Рассказать сначала о надежном?» Миледи знаком показала, чтобы он говорил по своему усмотрению. «Спасибо», — поблагодарил сержант. «Раз ваша светлость доверила выбор мне, начнем с надежного способа. Останется ли мисс Верендер во фризинг-холле, или вернется сюда, предлагаю в любом случае внимательно проследить за ее действиями, за людьми, с которыми она встречается, прогулками, конными и пешими, на которые она будет отправляться, письмами, которые будет получать и отправлять сама. «И что дальше?» – спросила Миледи. «Для этого я попрошу вашу светлость принять в роли служанки на место Розанны Спирман женщину, имеющую опыт частных расследований такого рода, «За чьи умение хранить тайны я могу поручиться?» «И что дальше?» — повторила моя хозяйка. «Дальше предлагаю отправить одного из моих офицеров-коллег договориться с ростовщиком в Лондоне, о ком я говорил как о знакомом Разанна Спирман, и чьи имя и адрес, можете не сомневаться, Разанна передала мисс Верендер. Не стану отрицать, что предложенный образ действий дорог и отнимает много времени. Зато результат гарантирован. Мы очертим вокруг лунного камня круг и будем постепенно сужать его, пока не обнаружим алмаз у мисс Верендер, если она решит его у себя оставить. Если этого потребуют долги и она отправит камень ростовщику, у нас будет на человек, чтобы перехватить алмаз в Лондоне». Уязвленная тем, что подобный план предлагался в отношении ее дочери, Миледи впервые возмутилась. «Считайте ваше предложение и по частям и в целом отвергнутым. Заканчивайте ваше расследование иным способом». «Другой способ», — невозмутимо продолжал сержант, — «подразумевает, как я уже говорил, смелый эксперимент. Мне кажется, я составил хорошее представление о темпераменте мисс Верендер. Она вполне способна, как я считаю, на дерзкую аферу. Но у нее слишком горячий и порывистый нрав». И слишком мало привычки к обману, чтобы притворяться в мелочах и сдерживаться, когда ее провоцируют. Ее эмоции постоянно выходили из-под контроля, причем именно в те моменты, когда в ее же интересах было попридержать их. Этой особенностью ее характера я и предлагаю воспользоваться. Я устрою для нее какое-нибудь потрясение в обстоятельствах, на которые ей придется быстро отреагировать. Другими словами, Я безо всякого предупреждения сообщу ей о смерти Розанны, надеюсь что добрые чувства возобладают и побудят ее освободить свою душу от тяжкого груза. Вашу светлость устроит такой вариант?» Меледи огорошила меня так, что не выразить словами. Она мгновенно ответила «Да, устраивает». «Фаэтон запряжен», — сказал сержант. «Счастливо оставаться». Меледи приподняла руку и задержала сыщика на пороге. «Я согласна апеллировать к добрым чувствам моей дочери, как вы предложили», — сказала она. «Однако я, как мать, имею право сама провести это испытание. Если угодно, оставайтесь здесь, а я съезжу во фризинг -холл. Тут уже знаменитому Кафу пришлось разок в жизни, как случается с обычными людьми, потерять дар речи от изумления. Миледи позвонила и распорядилась принести непромокаемые принадлежности. Дождь все еще хлестал, не переставая. Закрытая карета, как известно, уехала во фризинг-холл с мисс Рэйчел. Я попытался отговорить хозяйку от поездки, ссылаясь на непогоду «Куда там?». Тогда я предложил ехать вместе с ней и держать над ней зонтик. Она не желала ничего слышать. Фаэтон приехал с грумом на козлах. «Можете быть уверены, что я выполню обе задачи?» сказала миледи сержанту Кафу в передней. «Я проведу эксперимент с мисс Верендер с такой же решительностью, как это сделали бы вы. И сообщу вам о результате лично или письмом до отправления последнего поезда в Лондон сегодня вечером». С этими словами она села в фаэтон и, взяв вожжи в свои руки, укатила во фризинг-холл.